Глава девятая. Сейчас. Шарлин с грустью смотрела в окно правительственного здания. Ей было тягостно и грустно. Вечный запах пыли от бесконечных папок с документами, постоянные звуки клаксонов и ругани на ближайшем перекрестке. Подобострастные взгляды подчиненных не добавляли оптимизма. К тому же она откровенно скучала. Ей до жути надоело быть верховной правительницей Запада. Она с удовольствием повторила бы свои похождения с Эдгаром и Арнольдом, только не при таких драматических обстоятельствах, как тогда. «Дэн...» Она подошла к зеркалу и закатала рука в блузке. Робот-паук по-прежнему выглядел как живой. Краски не потускнели, а контуры не расплылись от времени. Мастер был действительно докой в своем деле. Шарлин вздохнула и отошла от зеркала. «Сколько они уже не виделись с друзьями? Десять лет? Пятнадцать?» «К демонам все!» — сказала она вдруг. «Надо позвать старых друзей и закатить ударную пьянку!» Но не успела она прикоснуться к датчику вызова на браслете, как затрезвонила межправительственная связь. Шарлин ответила в режиме видеоконференции и ахнула. Перед ее глазами возникла загорелая по-прежнему доброе и лишь немного постаревшее лицо Арнольда. «Привет!» — произнесла она, едва подавив порыв добавить, что только что сама хотела ему набрать. «Привет!» — ответил гигант, немного смутившись, но затем быстро взяв себя в руки. «Я тебе по делу звоню!» Понимаю, что это не наше дело, но ты же знаешь, я развиваю технологии, поэтому сложные фразы всегда давались ему с трудом. Короче, у меня есть информация, что кто-то напал на резиденцию в Северных горах. Да? Правительница Запада прослушала первые слова друга, потому что досконально разглядывала его лицо. Но затем собралась, и конец фразы услышала четко «Мне никто не докладывал. Сейчас разберусь с этим». «Разберись, пожалуйста». «Да, и еще есть подозрение, что тот, кто это сделал, использовал новейшие и секретные разработки. Ты не предполагаешь, кто это может быть?» Шарлин на мгновение задумалась. «Нет, понятия не имею. Доступ к разработкам у единиц. Я сейчас же прикажу ОСБшникам проверить всех». «И запросишь всю информацию по Северным горам?» «Да, всю информацию». Арнольд внезапно улыбнулся и стал похож на того рыцаря, которого Шарлин увидела впервые. Хотя тогда над ним зависла секира палача, и он не улыбался. «А ты все хорошеешь», — сказал он. Принялся краснеть, но глаз не отвел. «Ты тоже в отличной форме. Может, как-нибудь...» «Правитель! Правитель!» — раздалось из динамика связи. Судя по голосу, секретарь была на взводе. «Ладно, Арни, давай позже созвонимся, хорошо?» Тот неловко улыбнулся, хотел что-то сказать, но замялся. «Ладно», — произнес он затем. Была рада тебя видеть и слышать. Пока. Пока. Правитель, да что там у вас? К вам главный астроном Запада просится, точнее, ломится. Это который по гороскопам? Нет, это который по звездам. Чего ему? Говорит, очень срочное дело, не терпящее отлагательств. Пустите. В кабинет не вбежал, не влетел, а как-то неуклюже впрыгал плюгавенький мужичонка с сидеющими волосами и огромной плешью на затылке, отразившейся в зеркалах, висевших по обеим сторонам от входной двери, которая чуть не слетела с петель от его напора. Зато решительности этому человеку было не занимать. Она распирала его изнутри, изливаясь буйным потоком из глаз и вибрировала в каждой нервной клетке. «Там новое тело!» — проорал он вместо «Здравствуйте». «Успокойтесь, пожалуйста», — сказала Шарлин, давно отвыкшая от подобного стиля общения. «Чье тело? Где и почему вы так возбуждены?» «Там!» — крикнул мужичок, но уже тише и ткнул указательным пальцем в потолок. Затем нахмурился, повернулся на четверть оборота и произнес уже почти нормальным голосом, но режущим муха визгливым тоном. «Нет, там! Тело! Космическое тело! Абсолютно новое и неизученное!» «Так, стоп!» Шарлин поймала себя на том, что ее очень сильно раздражает этот маленький человечек и тембром голоса, и поведением, и тем, что при каждом слове у него слюни брызжут в разные стороны. «Присядьте, пожалуйста, и расскажите мне все по порядку». Мужичок присел на указанный ему стул, но тут же вскочил и принялся быстро ходить взад-вперед по кабинету, припадая на одну ногу. «Вы просто не понимаете!» — бормотал он себе под нос. «Вы просто не поймете!» «Так, либо говорите, либо аудиенция закончена. У меня других дел не в проворот!» вскипела Шарлин. «Я просто собираюсь с мыслями, простите!» сказал астроном и заходил еще быстрее. «Понимаете, раньше в обозримом космосе не было ни одного объекта ближе пятисот световых лет, кроме нашего светила, разумеется». «Ну и какой-то мелкий космический мусор наблюдался, разумеется. Именно это и стало, кстати, причиной упадка астрономии, которая должна быть... к делу!» — рявкнула Шарлин. «Да, так вот, буквально этой ночью, на расстоянии двухсот световых лет, мы засекли совершенно новое, неопознанное тело, которого там никогда не было!» Появилось оно внезапно. «Откуда ни возьмись!» «Но не это главное!» По структуре тело больше всего напоминает планету размером с электро. Но она объята синим сиянием, что может говорить о наличии там атмосферы или еще чего похуже. Шарлин сморщилась при этих словах. Но и это еще не все. Движется объект прямо на нас со скоростью в разы превышающую скорость света. Правитель Запада тяжело вздохнула. «Какие прогнозы?» Мужичок забегал по кабинету так стремительно, что потоки воздуха зашелестели бесчисленными документами на полках невдалеке. «Требуются еще наблюдения, еще люди, еще финансирование, еще время!» Внезапно он остановился и посмотрел Шарлин в глаза так, что у той мурашки побежали, а в животе разлился неприятный холодок. Но одно могу сказать точно, если та планета столкнется с Электро... Представьте себе космический бильярд! Вот! Астроном сверкнул очами и снова принялся ходить взад-вперед, но теперь значительно медленнее. И вот именно тогда мессия и представительница богини на планете поняла, что уже была готова и к этой новости, и к нападению на резиденцию в Северных горах. Тревога уже жила в ней некоторое время, именно она не давала наслаждаться жизнью. Да, Шарлин ждала чего-нибудь эдакого, понимая, что все неспроста. Но вот что со всем этим теперь делать, не знала абсолютно. «Вы получите все», — сказала она, — «но я должна быть в курсе каждого шага». Мужичок остановился, глянул на нее недоверчиво и даже злобно, затем прищурился и расплылся в улыбке. «Спасибо, большое спасибо! Вы не представляете! Идите, занимайтесь работой!» И затем уже секретарю по селектору. «Удовлетворите все требования моего посетителя, пожалуйста. Это дело планетарной безопасности. Слушаюсь». Когда она отключила связь, астроном уже исчез, словно и не было его никогда. Тогда она упала в кресло и начала лихорадочно соображать. В этой ситуации она чувствовала что-то знакомое. Но не ей, а богине. В транс она вошла мгновенно, хотя не делала этого уже много лет. «Электро». «Да, Шарлин. Открой мне, что было с тобой раньше, чтобы я могла понять, как действовать?» «Не могу». «Почему?» «У тебя вскипит мозг». «Что же нам делать?» «Думайте». Я тоже ищу решение, но будьте готовы к тому, что вы мне понадобитесь, все трое. Шарлин вышла из транса. Если бы кто-нибудь наблюдал за ней, то увидел бы, как расширились ее глаза от ужаса. На один миг, на один лишь единый миг, она узрела столкновение двух планет, синей и зеленый, опутанный красными энергетическими лучами. Ее бросило в холодный пот, а руки пробила дрожь, которая не замечалась с тех пор, как женщина завязала с вином. Она со всей силой двинула по сенсору правительственной связи. «Соедините меня с Эдгаром! Срочно! Мне нужно с ним поговорить!»